Потом мы усадили на коне артистку, и съемка эпизода продолжалась уже с Голубкиной. Точно подобранный дублет и скрупулёзный монтаж позволили нам и на этот раз провести зрителей. Или вспомним трюк, когда деньщик героини Иван исполнение Николая Крючкова, как настоящий богатырь, бросал с антресолей старинный огромный диван на головы трёх французов. И Джорджи Лемахом замертво валились на пол. Открой секрет. Диван был сделан из поролона и весил не больше двух 3 килограммов. Крючков очень натурально изображал, как тяжела старинная мебель, а от французов требовалось естественно подыграть удар здоровенного дивана и правдиво рухнуть без Добрные тракционные усилия, конечно, несколько гиперболизированный характер, в жизни такие титанические усилия были по плечу отдельным физически развитым личности. Нам же хотелось показать, как ненависть к захватчику словно удесятерила силы русских, как доблестно беззаветно сражались они за свою отчизну, подчеркнуть мощь и непобедимость наших отважных предков. Так что трюки в гусарскую балладу вставлялись не только для развлечений. Замечено, что я очень пристрастен к автомобильным погоням. И действительно, берегись автомобиля, Волга удирает от мотоцикла, в стариках и разбойниках, машина гонится за пешеходом. В невероятных приключениях итальянцы в России, автомобиль преследует автомобиль. Я даже умудрился вставить трюки с машиной в судьбы", где их могло бы и не быть. Критика отнеслась к этому ставному эпизоду как к понятной слабости режиссер. режиссёр. Дельгист автомобиля, каскадером, выполнившим все закрутасы Волги, работал Александр Микулин. Высокий, широкоплечий парень, влюбленный в машины, Он с молодого выбрал себе такую необычную опасную профессию и остался верен ей всю жизнь. Все трюки в картине были им осуществлены по-настоящему, без липы, без применения комбинированных съемок. Миколин действительно на полной скорости проскакивал под мчащимся грузовиком-трубовозом, сходу разворачивался на 180 градусов, держал на быстро идущий трейлер Эта машину на откосе дороги, чтобы милиционер-мотоциклист с шоссе не заметил ее, лихо мчался по кочкам ее рытвинам и вытворял многое другое. После того, как аттракцион бывал снят, Миколин, сделан простодушным видом подходил ко мне и невинным голосом предлагал повторить каскад, но с тем, чтобы я находился внутри машины и испытал Его ощущение на собственной шкуре. Отказаться от предложения, которое он всегда делал публично, значило расписаться в трусости. Производственной необходимости в этих повторах не было никакой. Никол просто устраивал мне своеобразную проверку. Мол, ты вот здесь мной командуешь, а какой ты сам? Что мне оставалось делать? Напускаю на себя весь я соглашался, садился в автомобиль, и трюк проделался еще раз, теперь уже вместе с режиссером. Когда в частности мы проскакивали под трубовозом, я отлично знаю, что зазор между трубами и крышей Волги достаточно велик, все равно инстинктивно пригнул голову. огол. радостно засмеялся, так что все автомобильные фокусы я испробовал на себе. Каждый раз испытывая Острое, возбуждающее чувство риска. Я должен отдать должное Микулину его беззаветности и преданности делу. В его распоряжении имелась одна единственная обыкновенная серийная машина, полученная с конвейера завода. В ней не установили ни усиленного двигателя, ни дополнительных аксессуаров, которые увеличили бы мощность или хотя бы приемистость автомобиля не особый резины на колесах. Николя не имел права ничего поломать в автомобиле, потому что тогда остановились бы съемки. А ведь во время исполнения трюков всегда искушаешь судьбу. За рубежом каскадер имеет обычно несколько идентичных экземпляров машины, так как эксперименты не обходятся без поломок.